Зоя вышла с преувеличенно прямой спиной и оскорбленным видом и, потупив взгляд, протиснулась между Машей и Андреем, чтобы первая оказаться на улице. «Сейчас умотает от нас на своем пежо», — с надеждой думала Маша, глядя в спину удаляющейся по коридору Зои. «И будет ждать, что Андрей приползет к ней на коленях с извинениями». И каждый час, который она прождет зря, поставит мне в счет, потому что, по ее мнению, я все время пытаюсь расстроить их свадьбу. А может и в самом деле попытаться их поссорить. По крайней мере, она не будет меня зря ненавидеть. Однако синий пиржо оказался на месте и даже посигналил брату и сестре, когда те задержались на крыльце. Андрей поморщился. Словно этот звук вызвал у него приступ головной боли. Маша с пониманием кивнула и предложила. — Хочешь, обойдемся без лишних объяснений. Возьмем такси и поедем ко мне. Ночевать тоже можешь у меня, если хочешь. Купим пирожков, А можешь и вообще переехать. Теперь. Она запнулась, не договорив, но... Они поняли друг друга без слов. Теперь освободилась мамина спальня, и в маленькой двухкомнатной квартирке вполне могли разместиться и брат, и сестра. Там никогда еще не было так просторно. Поежилась девушка, впервые как следует осознав, что ей придется жить одной. Сперва от нас ушел папа, потом Андрей съехал а теперь не стала мамы. Места все больше. Машка, прости меня. Брат притянул ее к себе и, обняв за плечи, слегка похлопал по спине. Я позвоню вечером. Значит, поедешь к ней? Сдавленно выговорила она, снова глотая подступающие слезы. А там, глядишь, через неделю сыграете свадьбу. — Я сделаю все, чтобы этого не было, — пообещал он, озираясь на синий пижо, который снова подал голос. — Просто сегодня не мог с ней это обсуждать. — Зря вообще с тобой об этом заговорил. — Андрюш, я боюсь, что ты так и не сможешь с ней ничего обсудить. Отступив на шаг, Маша глубоко... Вдохнула воздух и повыше подняла подбородок. Еще один верный способ удержаться от слез. Ни сегодня, ни завтра. А через неделю будет поздно, и ты себе скажешь, что ничью память это не оскорбляет. Мама сама бы этого хотела. Так вот на будущее хочу тебя предупредить. Этого мама не хотела бы ни за что. «Вы что, обсуждали с ней такую возможность?» Глаза брата сделались вдруг большими, и испуганными, как у сбитого с толку ребенка. Но Маша не дала себя разжалобить и продолжала еще более жестким тоном. «Мы с ней обсуждали не свадьбу и похороны, а саму Зою». И мама сказала одну вещь, которую я не должна была бы тебе передавать, но все-таки скажу. И, обвинительно ткнув пальцем брату в гру девушка процедила. Вот ее слова. Сперва растишь сына, а потом смотришь, как кто-то делает из него коврик перед входной дверью, а он еще и радуется. Я не знаю, как выглядят наши отношения с Зоей со стороны. После минутного молчания произнес Андрей, упорно разглядывая носки своих ботинок. Создавалось впечатление, будто он с ними и говорит. Но я не чувствую, будто меня кто-то использует. Она меня уважает и любит, только мама этого не увидела. Мама увидела бы все, было бы что видеть. Запальчиво возразила Маша, господи, да что я с тобой спорю? — Любовь зла известна. Ты просто не понимаешь, что связался с бездушной, безмозглой куклой. — Ну да! Ты же у нас эксперт по куклам! — бросил тот уже через плечо, поворачиваясь к вновь посигналившему пежо. — А знаешь...